Глава 15 Передовые разъезды Блинова маячили по курганам в низовью в Хапрай Медведицы. Командиры оглядывали в бинокли задонские белые кручи под снегом и скопление противника на той стороне. Через день после отъезда Ковалева в Урюпинскую Миронов приказал готовить переброску частей по льду брать в кольцо усть Медведицкую. Утро было тихое с туманцем, редкой предвесенней крупкой с низкого волглого неба. Пахло сеном и горелым бурьяном, угольным шлаком со стороны станции. Из перевязочного домика санроты шла Надя в коротком полушубке, чуть располнявшая, теперь уже не носившая кавалерийских штанов. И виделась Миронову под полушубком, что юбка на ней в обтяжку, и вся она сбита и стянута в нужных местах, вечно желанная и как будто даже недоступная, по ощущению, его молодая жена Надя. Мирона стоял на кольце в напашку, мрачно окидывал усталыми глазами подворье, старался не смотреть на нее. Усть Медведицкая близко, Предстоит встреча с семьей, маленький Артамошка полезет на колени. Клава и Мария заговорят, а Стефаниде теперь уж и не думалось, отрезано. А тут известия о Вале. Боль в сердце и чернота в глазах. Надежда знала о его беде. — Надь, обед готовь, вернусь вовремя, — сказал ей вслед. Сама знаю, кое-что тут привезли с сенного земляки Николая Кондратича. И не выдержала, обернулась. Выстрелила снизу вверх серыми, родными для него глазами, чтобы сбить его с тоскливой точки. Но и ночка, холодно одной, чуть не замерзла. Топка плохая. не босик подушки подушке примерзла. Сознательно пошел на ее уловку Миронов, чтобы избыть мрак в душе, как-то вернуться из горчайшей своей беды в это неяркое вешнее утро в мир забот и радости. Ничего, в другой раз оттеплеет. Из штаба вышел Данилов в одной сорочке, постоял на ветру, испытывая силу утреннего заморозка, На открытой курчавой груди шумно вздохнул, как застоявшийся конь. «Миша, ты вот что!» «Во-первых, оденься, во-вторых, стань передо мной по форме, хотя ты и штатный агитатор из центра, слышишь?» «Слушаюсь!» И тут же явился. Френч словно влитой, папаха набекрень рука по уставу кончиками пальцев, у правой брови локоть на отлет. Веселое утро, белые бегут, наши наступают кругом, почему бы и не подурить. О несчастья Миронова он не знает. Казак бывшего 30-го Донского полка, член полкового комитета, ныне боец регулярной особой товарища Миронова группы, отставить. Покрутил длинный ус помрачнел, вспомнив свое и опять сверкнул умными, злыми глазами команд группы Миронов. — Знаешь что, Миша, дело к тебе. Не могу я тебя отпустить обратно к Макарову. — А послужи ты тихому дону, слышишь? Есть нехорошие сведения из наших тулов. Кое-какие ревкомы дурят сильно. — Ну, это мы доложим по форме куда следует. А тебя я прошу остаться, временно, конечно, военным комендантом в Михайловке. Поскольку мы с Ковалёвым уходим с войсками на Усть-Медведицу и дальше до Новороч-Черкаска. Ты понял? Осуществляй тут советскую власть. И чтобы без перегибов и прочего. Прибудет ревком, в их дела не мешайся, а будь на чеку. В случае чего можно и с Москвой связь наладить. Поимей в виду, что другого такого человека, облеченного доверием в ЦИК, у меня нет. В тыловую крысу, Филипп Кузьмич. Данилов зубасто улыбался, смягчая выражение, но улыбка была какая-то невеселая. В тыловую, Миша, потому что на позиции у нас полный порядок, а в тылах как раз и не совсем чисто. прошу Если ненадолго, думаю, через месяц-полтора взять Новочеркасск, а там и войне конец. сена будем косить в июне, каждый в своей станице. Недолго уж осталось. У Краснова, считай, пупок развязался. Теперь никакие союзники не завяжут. Перед вечером к крыльцу подъехала парная санная упряжка. Заморенные кони шли из последних сил, неровно подергивая по стромке и останавливаясь. По бокам саней два казака в седлах, карабины поперек лошадиных холок на изготовке. Миронов увидел из окна, вышел на крыльцо. Сани разворачивались, чертя раскатным отводом плотный сугроб, отламывая и кроша плахи серого залежавшегося на обочине снега. В санях спиной к кучеру сидел плотный, либо в несколько телогреек кукутаный, человек в лисьем триухе, в буром зипуне поверх прочей одежды. Валенки-чесанки, подшитые кожи, почти не ношенные, присыпаны золотисто-пыльной киной. И пахнет хорошим сеном, горьковатым деревеем-тысячелистником со степей. Кони, проделавшие очень дальний путь, обсыхая на легком морозе и куря с теплом, отфыркивались, а в санях ворохнулся, откидывая башлык верблюжьей шерсти и встал на занемевшие пересиженные ноги, пошел к крыльцу, Фёдор Дмитриевич Крюков Миронов замер, прирос к приступкам, и руки его, что называется, опустились. Сам Крюков — враг из врагов, секретарь войскового круга и редактор Донской волны. Неужели добровольно? Нет, не то. Разведчик из Блиновской бригады вытянулся, взял под козырек, на запястье болталась короткая змеей изогнувшаяся плеть, зашитый в конец свинчаткой. Так что, товарищ Миронов, лично взят, опознанный близ Глазуновки, ихний писака и штабной белогвардейский гад Крюков, доставлен в целости и невредимости, а Глазуновский ревком требует его повесить. Вот так-то прямо сразу повесить. Здорово, значит, вы, фёдор Дмитриевич, поднасолили некоторым землячкам. И не только словом в Донской волне, а, видимо, и по практической линии. Кое-что доносилось и до нас, аж в Балашов. Всех красных казаков иудами кто называл? И грозился перепороть на всенародном Майдане. Крюков был переутомлен, обескуражен, подавлен. «Ах, Федор Дмитриевич, Федор Дмитриевич! Интеллигентная вы душа! Невеселые дельцы, если разобраться!» Миронов сошел с приступок, а Крюков все стоял у саней и сбоку в полоборота смотрел на казака с плетью, рапортовавшего Миронову. «Федор Дмитриевич!» мягко окликнул его миронов протягивая руку какими говорю судьбами на этой стороне дона нет вы смотрите пробормотал крюков кивая неопределенно в сторону вы посмотрите на этот великий народ который так самоотверженно чтит и понимает своих певцов и пророков как у льва николаевича при выгрузке библиотеки Ростова. Писали, не гуляли. ну что поделаешь, хоть и родимая донщина, все равно рассея матушка Впрочем, что же я право когда дом и библиотеку самого Александра Блока в шахматове сожгли? И даже кто-то усмехнулся, пропаще, будто становясь к стенке перед расстрелом. Здравствуйте, Филипп Кузьмич. Не знаю, уж как и называть-то. Не думал вот так лицом к лицу встретить. Слишком уж быстро вы знаете, реидируйте по степи. Сунул свою заледенелую ладонь в тепло Мироновской руки и тут же отнял. Сначала согреться, а потом хоть на виселицу. согреться, право. Пошли в комнаты. Миронов тут же позвал Надю накрывать на стол. Крюков остановился посреди комнаты и, близоруко щурясь, долго протирал запотевшие очки белым, еще не завалявшимся платком. Миронов по этому платочку определил, что Крюков не так давно попал в руки его разъезда. — Когда вас схватили, Федор Демитриевич? — поинтересовался он. — Так вот, только вчера вечером я уже порядочно отъехал от глазуновской и тут скачут стой погоди мои распрекрасные донцы молодцы с пеньковой веревкой в избытке благодарности так сказать в годину смуты и разврата не осудите как сказано а что вас вообще сюда привело ведь ось медведицы как неизвестно со дня на день эвакуируется «Да, это так. Именно поэтому. Когда первый раз красные отряды заняли область прошлой весной, я знал точно, что это временно. Поэтому все свои самые ценные вещи и архив, рукописи не вывез, оставил здесь». «В Буканове?» — спросил Миронов, показывая некоторую осведомленность. «Нет, это Мария, сестра моя, опустила такой слушок» на случай реквизиции. Архивы книги в Слащевской, чуть ближе. Тогда у Максима Филипповича, военного писаря, у него. Такие, понимаете, дела. Так вот, думал, что еще вернемся совсем, а теперь вижу другое. Теперь конец. До Синих морей придется и, возможно, куда-то на чужбину. Голос Крюкова дрогнул, возникла пауза. Да, вот так. Теперь это конец. И, между прочим, Петр Яковлевич Громославский, кого вы имели в виду, перекинулся к этим, ну, к вам. Он станичный атаман, и он же, изволите видеть, станичный ревком. Оружие казачье, которое сдали фронтовые полки на хранение, тут же передал красным сотням за это посажен в новочеркасске в камеру существует там между нами говоря уже и уголовное дело громославского такая чепуха получилась и сыновья максима филипповича тоже все в красных у миронова то есть здесь хотел чуть ли не тайно взять этот свой сундучок если даже Ни на чужбине жить, то будет чем заняться. Там несколько новых рассказов, наброски и отрывки нового романа. Может быть, так сказать, «Моя лебединая песня». Но теперь, разумеется, это все уже не имеет значения. Теперь не до этого. Попался, можно сказать, как кудияр-разбойник. Закончили роман-то новый? — спросил Миронов. — Хотя ведь события тому не способствуют. — Разумеется. Где же время-то? Затянуло с головой, будто в коловерть под черным яром. — Да. Не знаю уж, к чести ли моей или к бесчестью, но почти все воззвания, листовки, обращения и указы войскового правительства либо целиком, до последней строчки, либо частично вышли из-под моего пера. Это известно. Стиль везде один и тот же, — с осуждением сказал Миронов. Садитесь, пожалуйста. Теперь они говорили на «вы» не так, как раньше. Иначе не получалось. Надя принесла шкварчащую глазунью соленые огурцы, аккуратно нарезанный хлеб, даже баночку со свежей сарпетской горчицей, хотя Миронов больше любил домашний хрен. Она сгибалась над столом, и Крюков с некоторым удивленным почтением обратил внимание на красивую юную женщину, так странную и, может быть, так естественно появившуюся в этой жизни около миронова Она была слишком вызывающе женственна. И, сознавая это, с хорошо развитым женским чувством и тактом, ненавязчиво выставляла себя, позволяла любоваться собой даже постороннему. Тут он, может быть, случайно и вопреки настроению своему, увидел откровенно счастливую в любви женщину, которая с поразительным тактом умела показать свою причастность к нему, не ревнуя и не докучая по мелочам. Показавшись сначала слишком живой и полнокровной, она вдруг отплывала от них, занятых своей мужской непримиримостью, и становилась нездешней, мгновенной. И если в самом деле не бесплотной, то как бы прозрачной. Она здесь, она живет, но ничего и никого не застит собой. Это крайняя степень любви и женской преданности. Когда она вышла, Крюков снял очки, будто бы для протирания стекол, ищурясь не в меру от предмета рассуждения своего, сказал. Всегда знал, что у вас дико развито чувство жизни. В этом, собственно, и секрет военного таланта в ощущении момента, мига, опасности, возможностей, позиции Как стать, откуда ударить, где оставить засаду? М да, вкусно любите жить, должен сказать. И не смею судить, каждый из нас, видимо, хотел быть таким бы, сдержанно-плотским, что ли, но не дано. Весь в словах, во вторичных эмоциях, философии И странно же мы, люди, устроены. Один наслаждается живой жизнью, ест ее, как гурман, свежую отбивную, с кровицей. Другой же чудак исходит с судорогами в размышлениях о ней, о жизни. Вторично, так сказать, существует. Внутри себя. Жует, как корова, отрыгивая серку. но ну, не глупо ли? Миронов понял его, вздохнул. «Не глупо, Федор Дмитриевич, тут у вас пристрастие, а вообще-то творить мир самостоятельно, как Бог, это не каждому дано. Что же касается отбивной, то ее всякий пошляк сожрет, даже скатель забрызгает. Может быть, все же выпьем по рюмке за будущую, разумную творимую жизнь». Я, вообще-то, не позволял себе этого последнее время, но ради такой встречи... — Не знаю, — сказал Крюков. — Мне как-то странно. В плену у красных за все хорошее. Со святыми упокой Что вы? — Белое движение, как вы сказали, при смерти. Бежать будут до самого моря и даже дальше. А вы ведь русский писатель. Бог вам не простит, если оставите в такую минуту любимых своих казаков народ свой. Бросьте вы к чертовой матери эти войсковые регалии, круг, Донскую волну, переходите обратно к людям, казакам, к советским казакам, ведь они же никуда не денутся, Федор Дмитриевич. Ха, легко сказать, усмехнулся Крюков. Боже мой, да что же с вами случилось-то, Федор Дмитриевич? Вы же умели писать всю правду для народа и только для него. В русских ведомостях, помню, было, в благополучных местах, голодная станица, чуть было не расплакался, на ярмарке, картина оскудения или больше света здоровья народа. Я все это помню, Федор Дмитриевич. Зачем же дело стало теперь? Затем, что последняя моя статья в Донской волне, номер 28, за прошлый год, называлась «В сфере колдовства и мути». И от этого колдовства и смуты на Руси мне никуда не деться. Миронов почувствовал какую-то, хотя и неполную, но все же, капитуляцию в его словах, и, не зная, как и чем продолжить разговор, налил водки. — За встречу все-таки? — Крюков неуверенно выпил и вытер губы ладонью. — Да, сильно. Давно не пил, не до этого было. — Конечно, Филипп Кузьмич, казаки останутся. Они и сейчас почти ничем неотличимы снаружи. У ваших коней хвосты короче подрезаны, Винтовка через левое плечо, У наших через правое, и только, кажется. Но племя, сменившее веру отцов Филипп Кузьмич, По сути дела иное племя. И что таится в нем новым, сегодня мы еще не знаем. «Это от нас зависит. Это в нем будет завтра», — твердо сказал Миронов. «Служить ему надо простому народу». А его бросили на распутье. Все. Отцы-командиры, учителя школьные из-за благородства, профессура, инженеры-дряни, локатели из хозяйского корыта. И даже, простите, многие властители дум. Я об этом часто говорю на митингах, правда, больше об отцах-командирах. И правильно, что он, простой казак, потребовал нынче для покинувшего его интеллигента веревку. Не обижайтесь, поймите, о чем я. Какие тут обиды! Крюков смотрел, как жадно с хорошим здоровьем закусывает Миронов свежей глазунью на разжаренном свином сале. Он так не мог. У него вечно либо изжога, либо нет никакого аппетита из-за нервов. Какие тут обиды, Филипп Кузьмич. Но сил наших на это явно недостаточно. Хотели увидеть, простите, банальную драму, крушение изжившей себя династии, а получили огромную необозримую трагедию всенародного звучания и содержания. Он поднял вилку зубцами вверх и так сидел, словно оглушенный собственными формулировками. Все революционные теории, все решительные революционеры говорят о народе, имели в виду нечто другое, нравственное, воспитанное, здоровое в человеческой гуще, а оказалось на поверку Половина на половину, я говорю, половина дряни. И этот просчет оказался роковым, по крайней мере, для меня. Можно ошибиться, можно заново все переосмыслить, если веришь в лучшую часть народа, в суть его. Не знаю, как сказать, доходчивее, но вы понимаете. Короче говоря, сменить веру подозрительно спросил Крюков, глядя уменьшенными в стеклах глазами на Миронова и усмехаясь. — Так было бы на что, утратив веру в Христа и его воскрешение, как я могу уверовать в комиссара, не признающего бессмертия, какого-нибудь провозвестника всемирного счастья у общего корыта? Но ведь всем уже ясно, что равенство — это когда все одинаково несчастны. Миронов заел эти слова хорошим куском сала, с крепкой горчицей и зажмурился. Кажется, начинался диспут, а с Крюковым состязаться он не мог. Другая мера вещей и понятий. Надо было сводить все к конкретности.